Тесса Мори Судзуки «Дознание Ады Флинт» Читает Екатерина Финевич Часть первая. Потерянная. Девочка. Октябрь 1814 года. Вначале каждое ощущение имеет космический, необъятный и всеобъемлющий масштаб. Сладкий и тёплый запах источающий молоко груди — мягкая темнота обволакивающих объятий, игулки равномерный стук, отбивающий ритм самой Вселенной. Звуки пока не имеют формы и имени. Бормотание, плач, ляск и стук. В отсутствии паутины слов, куда можно уловить чувства, они текут мимо, уносимые ветром в небо, пока свет и тьма бесконечно сменяют друг друга. Будь у нее тогда слова, чтобы облечь в них ощущения, она, возможно, позднее смогла бы вспомнить, что чувствовала, когда лежала в ложбинке согнутого локтя правой руки матери, а пальцы все время задевали какую-то штуку, свисавшую с маминой левой руки. Смогла бы вспомнить, как покачивалась в объятиях матери, носившей ее на руках в тот день, изменившей жизнь девочки и жизнь всех, кто ее окружал. Мерное движение успокаивало, и она сладко погрузилась в темноту, слушая над головой бормотание голосов. Потом в теплую темноту внезапно ворвался пронизывающий порыв ветра. Свет и хаотичные формы и звуки атаковали зрение и слух девочки. Прикрывавший ее плащ приподнялся, и был подхвачен ветром. Паника сковала горло и пробралась наверх к развершейся пустоте рта. Но в последний момент попавшая в горло пылинка защекотала внутри, и вместо готового вырваться наружу вопля ужаса раздался лишь легкий всхлип. Новые руки потянулись к ней, снова окутали ее объятием, но запах оказался совершенно незнакомым, острым, без примеси молока. Она хныкнула, но снова почувствовала покачивающее движение, и тепло растеклось по телу. Вскоре перед веками поплыла красноватая, сонная темнота. Разбудила ее смена покачивающих движений. Они стали резкими, не убаюкивали, а толкали и дергали. Девочка открыла рот, и теперь крик вырвался свободно. И откуда-то сзади эхом раздался другой крик, но он становился все тише и тише, по мере того, как ускорялся топот ног. те моменты ощущения были для нее всем, целым миром, но не существовало слов, чтобы удержать их. Чувства утекали и парили, не задерживаясь даже легким следом в памяти». Ветер уносил их, смешивал с пылью, песком и пучками соломы, с деревянной стружкой и цеплячими перьями. Они исчезали в сером и мрачном осеннем небе, нависавшем над Коммершиал-стрит, удаляясь в сторону простиравшейся за ней огромной реки. Ада. Январь 1822 года. Незнакомка. Девочку разместили на маленькой выдвижной койке в дежурном помещении здания окружной управы Нортон-Фолгейт. Она лежит на спине совершенно неподвижно со скрещенными на груди ручками. Пряди влажных темных волос прилипли к лбу. В комнате так темно, что Ада Флинт едва может разглядеть лицо ребенка. «Пожалуйста, откройте ставни», — просит она Джону Холла, безучастно стоящего в другом конце дежурки, скрестив руки поверх круглого брюха. Скрипят деревянные ставни, но свет, проникший через стекло, тусклый и блеклый от пыли. Ада замечает в углу окна тени от паутины. Здесь царит беспорядок больше обычного. А огромный стол у стены завален лампами и подсвечниками, перьями и чернильницами, а также стопками самых разных по размеру тетрадей, в которых фиксировалась долгая история местных преступлений. Веревки для усмирения несговорчивых правонарушителей не смотаны аккуратными кольцами, а валяются бесформенной кучей под столом. Ада вспоминает, что не прибиралась в дежурке уже недели-две — А с учетом всего остального теперь видно, что у девочки на вид лет семь или восемь. Выглядит она безмятежной и прямо-таки неестественно чистенькой. Ее накрыли ночной рубашкой из грубого льняного полотна на несколько размеров больше, чем нужно. Одежда, все еще мокрая от дождя, лежит одинокой стопкой возле кровати. Ада перебирает один за другим каждый предмет, поднося к свету и тщательно осматривая. Маленький черный плащ, промокший насквозь, но на удивление без единого пятнышка грязи. Платье, когда-то розовое, а теперь выцвевшее и ставшее белесым. Черная нижняя юбка с потрепанным и грязным подолом, блеклый голубой фартук, тоже украшенный грязными разводами — Фланелевая нижняя рубашка, на вид слишком маленького размера, с желтыми пятнами у подмышек и заштопанная в двух местах. Ада проводит пальцами по аккуратным стежкам штопки. Девочка не подкидыш или воспитанница работного дома. Они кто-то заботился. Кому-то она и сейчас не безразлична. Ада откидывает волосы со лба малышки и замечает на левом виске побелевший участок кожи с небольшой вмятиной. При этом кожный покров не поврежден. В дежурке пахнет мылом, травами и чем-то кислым. Часы на стене беспощадно тикают, а об стекло жужжанием бьется муха. На улице грохочет тележка, слышится приглушенные женские проклятия. И внезапно в утреннем воздухе раздается звон колоколов церкви святого Леонардо, пронзая пространство волнами чистых звуков. Ада приподнимает ночную рубашку и медленно, тщательно осматривает худые ножки девочки, такие тонкие, что лодыжки можно обхватить пальцами. На одном колене виднеется бледный шрам. Ада изучает впадину пупка, И слегка выпирающие нижние ребра. Девочка не доедала, но все же не голодала, думает она. Кроме небольшой отметины на лбу ребенка, других следов насилия и повреждений не обнаружено. Не смерть является загадкой, а жизнь. Всего день или два назад в этом маленьком тельце теплилась искра жизни, целый мир, вселенное чувство, воспоминаний и надежд. Протянув руку, ада касается пальцем живота, в котором никогда не будет расти дитя. Новые миры не появятся на свет, они исчезли, как лопнувшие мыльные пузыри. Ада так сосредоточилась на изучении безжизненного тельца девочки, что не замечает, как в комнату входит Энни и садится на стул в изголовье койки. Голос жены приводит женщину в чувство. «Что здесь делает твоя дочь?» — рявкает он. Энни не смотрит ни на Джону, ни на мать. Достав бумагу и перо, она бегло и искусно делает чернильный набросок. Ада наблюдает за ней пару мгновений, ощущая странную боль в сердце. Лицо Энни остается спокойным. Ум и тело сосредоточились на работе. Она старается как можно точнее изобразить на бумаге лицо ребенка. Свет, проникающий сквозь открытые ставни, мягко очерчивает щеку Энни и полуприкрытое веко. Разве правильно, что такому юному существу приходится видеть смерть совсем близко? Вот только Аде не удалось оградить своих детей от созерцания смерти. Подрастая а они видели мертвыми своих братьев и сестер, не говоря уже о телах несчастных, которых приносили в дежурное помещение управы. Видели они и мертвого отца, лежавшего на большой кровати наверху, в своем лучшем наряде. «Мистер Холл», — горько замечает Ада, «вы относились ко мне с большим почтением, когда мой муж был окружным надзирателем. И хоть Уильяма больше нет, я прошу вас не забывать» что я теперь местный дознаватель. Моей задачей входит выяснить, кто эта девочка и что с ней стряслось. Дочь мне помогает. Как мне исполнять обязанности, не имея портретного изображения погибшей? Не «Небось иностранка», — презрительно бормочет Холл. «Возможно, португалка или цыганка. В наши дни этот сброд повсюду». «Сброд», — медленно повторяет Ада. Она опускает ночную рубашку, и правой рукой, такой крупной, красной и грубой, рядом с нежной ладошкой девочки, гладит малышке голову. Волосы, на удивление мягкие, словно пряди мокрого шелка. Набросок Энни уже готов. Ада всегда поражалась проворности, с которой дочь рисует портреты. Портрет точно изображает восковое лицо ребенка только рот кажется слегка скошенным. Энни вопросительно смотрит на мать, та кивает, и они, рука об руку, выходят из дежурного помещения, махнув на прощание Джонни Холлу, который продолжает неподвижно стоять на своем посту. Как всегда после осмотра тела, ада тихо затворяет дверь, словно боясь потревожить сон мертвеца. Хэти Йендл, Дворничиха округа во время работы носит плащ из грубого коричневого брезента, пока она широкими шагами рассекает Лайн-стрит в этот зимний день. Плащ хлопает на ветру, и со стороны она похожа на баржу под парусом, плывущую по Темзе. Впечатления усиливают огромные ноги в неуклюжих коричневых рабочих башмаках. Беспощадно изливавшийся несколько дней подряд дождь сделал передышку, и жиденький свет начинает просачиваться сквозь облака в конце улицы, мерцая на опокрытых рябью поверхностях лужиц, скопившихся в выбоинах мостовых. Но над дымоходами и крышами уже собираются новые плотные тучи. Фигура Хэтти Йенделл, небрежно шлепающий по лужам, вспыхивает в мерцающих снопах света и кажется огромной, загадочной и мощной. Ада стоит на ступеньках у управы, кутается в тонкое черное пальто, накинутое на плечи, и наблюдает за приближением дворничихи. «А, миссис Флинт!» — грохочет низкий голос Хэтти, подошедший на расстояние слышимости. «Печальное событие. Очень печальное. А как вы? В добром здравии? Как дети? Справляетесь в одиночку?» Весьма неловкое приветствие. И на мгновение ада теряется, не зная, что ответить. Осознав, что со дня смерти Уильяма миссис Йендел впервые обратилась к ней столь многословно, она вспоминает, что дворничиха и ее покойный муж От всего сердца ненавидели друг друга. «Мы вполне справляемся», — бормочет она в ответ, «насколько возможно, с учетом обстоятельств». И все же в голосе Хэти Ендел слышится грубоватое сочувствие. «Бедное дитя», — вздыхает она, — «по возрасту выглядит, как моя младшая. Меня аж затрясло, когда утром я нашла ее на улице совсем одну, холодную и мокрую». «У меня тогда все нутро перевернулось и до сих пор на место не встала. Вы ведь хотите взглянуть, где я наткнулась на бедняжку? Пойдемте. Резко развернувшись, она устремляется вперед по Блоссом-стрит. Адди приходится почти что бежать, чтобы поспеть за ее энергичным шагом. Через плечо дворничихи перекинута огромная сумка из мешковины, совсем пустая. Рыжие спросит волосы стянуты в узел под объемным коричневым чепцом. Двое детишек, играющих в классике, беспокойно оглядываются, когда она проходит мимо. Ада вспоминает, как Уильям говорил их малышам в детстве. «Хорошенько рассмотрите эту сумку. Знаете, что там внутри? Непослушные ребятишки, которые не делали, что им велели». Теперь она бросит их в Темзу. На углу Блоссом-стрит невысокий сухонький мужичок установил деревянный ящик и раскладывает на нем свои жалкие товары — горстку картофеля и лука, таких же сморщенных, как он сам. Неподалеку старый солдат в потрепанных лохмотьях, оставшихся от некогда красного мундира, сидит возле двери с протянутой рукой. Второй руки у него нет, и пустой рукав мундира болтается на ветру. Как быстро все поменялось после смерти Уильяма! Словно прочитав мысли Ады, Хэти Яндел оглядывается с сардонической ухмылкой. Твой Уильям живо прогнал бы их с улицы, и пикнуть не успели бы, замечает она. Но новый окружной надзиратель Бивис, загадочный тип. Говорит со мной таким тихим и нежным голосом, что я едва разбираю слова. А еще позволяет всякому сброду торчать на улице и замышлять разные безобразия. Но я слышала, что в гневе он сущий дьявол. Сама я его таким не видела, конечно. Однако со мной он всегда безупречно вежлив, сухо возражает Ада. «И вежливо выставил вас из собственного дома». Чтобы стать полновластным хозяином здания управы, парирует дворничиха. Вы должны были воспротивиться, миссис Флинт. Ваш Уильям и его отец превратили развалины в прекрасный дом, и вы ведь теперь дознаватель, верно? Так что имеете полное право жить здесь вместе с детьми. Ада хранит молчание, в отличие от Уильяма, который презрительно называл миссис Йендал костлявой помощницей, Она испытывает перед Хети странное восхищение. Какая-то мощь ощущается в высокой широкоплечей фигуре, пристальном взгляде и нежеланием кланяться и приседать при встрече с вышестоящими. Она управляется с выводком своих ребятишек, их то ли десять, то ли девять, с той же непоколебимостью, с какой ведет переговоры с членами Совета Нортон-Фолгит и ставит на место полицейских, посмевших ее рассердить. О мистере Йенделе ничего не известно. По мнению одних, он сбежал от супруги за море. Другие считают, что он коротает время в тюрьме для должников. Есть и версия, что его никогда не существовало. А дети у Хэти все от разных отцов. Но все эти слухи дворничиху, похоже, мало волнуют. Она убирает улицы и неплохо зарабатывает благодаря разным сокровищам, на которые натыкается ее метла. И ей все равно, что говорят люди. Хотела бы Ада обладать такой же невозмутимой самоуверенностью. Но ей претится о чувстве этой женщины. Да и просто неприятно, что чужаки судачат о ее делах. И, что хуже всего, слова миссис Йендел в точности отражают ее собственные мысли. Булыжники на Блоссом-стрит скользкие после дождя, и тонкие ручейки, мутной как эль воды, стекают в канавы по краям дороги. Миссис Йендел все еще делится своим мнением о новом надзирателе. Но слова ее заглушает стук ставни на здании лумкорт, крики прохожих и неистовый лай пары дворняжек, подравшихся из-за пожеванного ботинка. Когда они проходят мимо благотворительной школы, к хаосу звуков добавляется хор голосов воспитанниц. Они бездумно зубрят урок». Ада с беспокойством бросает взгляд на закопченные кирпичные стены крошечного домика по левой стороне улицы, сдающегося в аренду. Там ей вместе с шестью детьми придется тесниться уже через две недели, когда они навсегда покинут здание окружной управы. Мысль о неизбежном переезде наваливается свинцовой тяжестью, вызывая страх и усталость. Не дойдя до богадельни Хэтти сворачивает переулок Мэгпо-Элий и останавливается, увидавший вид ограды, на которой болтается на одной петле перекошенная калитка. Дальше глинистая дорожка ведет через задворки домов к саду и пустоши между Блоссом-стрит и Бишопс-гейт. Место унылое и неприятное. Они протискиваются через сломанную калитку, и в нос ударяет густая вонь гниющих растений. Но Хэти бодрым шагом движется вперед, прибивая к земле буйно разросшиеся сорняки. Чуть дальше редком теснятся за заборами ухоженные садики. И ада краем глаза замечает голые ветви фруктовых деревьев и стебли фасоли, все еще цепляющиеся за подпорки». Странное давящее чувство охватывает ее в этом заброшенном диком уголке с обеих сторон ограниченном бурыми кирпичными стенами домов. После шумной Блоссом-стрит внезапно наваливается тишина. Слышатся только слабые трели певчего дрозда, примастившегося на ветке сухого дерева и мягкое шуршание снова зарядившего дождика. «Чистая случайность!» что я первым делом заглянула сегодня сюда», — объясняет на ходу миссис Йендел. «Я в этот переулок не то, что не каждый день прихожу, даже не всякую неделю, говоря по правде, но сегодня шла мимо и заметила, что калитка сорвана с петли. Вот и решила, что кто-то здесь побывал. И иногда бродяги сюда забредают. Вдруг какой беспорядок оставили? Слава богу, что я не поленилась проверить». Как подумаю, что бедное дитя могло пролежать здесь много дней и даже недель, прямо содрогаюсь. Там, где заканчиваются сады, открывается буйно заросшее пространство. Вероятно, раньше здесь был дворик для лошадей, а сейчас высится целый лес сорняков и валяются пустые бочки и сломанные колеса тачек. Будь моя воля, я бы все здесь вычистила». Миссис Йендал машет рукой в сторону гниющих деревянных обломков. Но мне сказали, что это собственность старого Ходжеса, что работает на мистера Тилларда, и тут нельзя ничего трогать. Потом добавляет совсем тихо. «Вот то место. Здесь я ее и нашла». Ада сразу замечает клочок пустыря, где трава примята, и почти различает очертания маленького тельца — лежавшего здесь. Земля там рыхлая и вязкая, но когда ада наклоняется и раздвигает пучки сырой травы, взгляд ее выхватывает какой-то бледный предмет между стеблями. А осторожно, чтобы не поранить пальцы об острые, как бритва, края жестких травинок, она просовывает руку в просвет между растениями и ощупывает корни. Наконец, пальцы натыкаются на ровный, сглаженный кусок песчаника. Весьма крупный обломок старого камня спрятан среди сорняков, заполонивших заброшенный двор. Вероятно, часть каменной отмостки. И перед мысленным взором встает четкая картина. Бедная девочка, вероятно, потерялась, бежала по траве и поскользнулась, или нога запуталась в густой траве. Малышка упала головой вперед и ударилась о скруглённый край камня. По крайней мере, все произошло быстро. Пару мгновений они с Хэти Йенделл стоят молча, разглядывая отпечаток на траве. «Сколько времени, по-вашему, она тут пролежала? Я бы сказала, почти всю ночь», — отвечает дворничиха. «А одежда насквозь промокла от дождя, когда я нашла бедняжку». И еще я вам покажу кое-что интересное. В углу заброшенного участка возвышаются развалины конюшни. Крыша местами провалилась. Почерневшие балки перекрытия торчат наружу, как ребра мертвого зверя. Когда ада сквозь густую траву продирается к зданию, она видит, что деревянные стойла для лошадей сохранились, и в нескольких лежат охапки соломы. Трухлявый, но вполне сухой. После кислого запаха глинистой дорожки аромат соломы кажется теплым и сладким. Ада осторожно входит в конюшню. Доски пола под ногами проседают и скрипят, готовые треснуть в любой момент. Широкая полоска блеклого света проникает через щель в крыше, подчеркивая мрак спрятанных в тени уголков здания. Капельки дождя поблескивают на огромной паутине, пологом свисающей с центральной балки, отделяя видимую часть пространства от непроницаемой тьмы в глубине. Возле входа ада замечает то, на что указывает дворничиха. Ах, сена, недавно взворошенную, собранную в высокую кучку и слегка примятую сверху, чтобы удобнее было спать. Заблудившемуся ребенку в дождливую ночь это место, несомненно, приглянулось. Сухая солома и остатки крыши, дающие хоть какую-то защиту от непогоды. Девочка, вероятно, спала здесь, и ее что-то спугнуло. Спросонья она выбежала посреди ночи или в предрассветных сумерках и, споткнувшись в густой траве, упала. Ада наклоняется и тщательно ворошит сено, надеясь обнаружить следы пребывания девочки. Косынку или узелок с пожитками, которые помогут узнать, кто она. Но ничего не находит, лишь следы грязи и примятые соломинки, словно еще хранящие тепло утраченной детской жизни. И тут ада вздрагивает от резкого грохота. Что-то шевелится в дальнем темном углу. Шум такой словно там роняют один за другим деревянные столбики. «Кто там?» — вскрикивает ада. Наступает глубокая тишина, посреди которой женщина ощущает, как некое живое существо старается замереть абсолютно неподвижно в глубине конюшни. Выпрямившись, ада осторожно идет в темный угол. Там совсем непроглядная чернота, а доски проседают прямо-таки угрожающе. Собственное дыхание кажется ей слишком громким, она старается сдерживать его, чтобы расслышать шевеление другого существа. Но тишина вокруг такая же тяжелая и густая, как темнота. Тихонько, шаг за шагом, ада крадется вперед, и вдруг нога проваливается сквозь прогнившую половицу. Сильно оцарапав лодыжку, Женщина вскрикивает от неожиданности и боли. И в то же мгновение из темноты выскакивает тощая кошка и шипением проскакивает мимо в открытую дверь конюшни. Грустно усмехнувшись, ада ковыляет наружу, потирая лодыжку. Дворничиха сочувственно похлопывает ее по руке. «Чтоб им пусто было, этим бродячим тварям!» — Басит она. «Как по мне!» Настоящее проклятие. Теперь, присмотревшись внимательно, Ада четко видит линию примятой травы, ведущую от конюшен к месту, где умерла девочка. В одном месте, где трава растет реже, даже удается различить нечеткий, размытый дождем отпечаток маленького следа. Что ж, по крайней мере, в смерти ребенка нет ничего загадочного. «Вы так считаете?» — настороженно спрашивает миссис Йендел. «А как же странность с ее плащом?» «Какая странность?» Дворничиха косится на Аду. «Неужели вам не сказали про плащ? Я все подробно описала офицеру смены, когда принесла тело». «Никто ничего не сказал», — отвечает Ада. Сердце сжимается от гнева. Ее снова выставили дурой. «Видите ли?» Плащ не был надет на девочку, когда я ее обнаружила. Не был накинут на плечи и застегнут, как полагается. Он просто лежал сверху, словно кто-то пытался ее прикрыть. «Как прикрыть? Хотите сказать, спрятать тело?» «Нет», — задумчиво бормочет дворничиха. «Не спрятать, ведь голова оставалась открытой. Плащ просто натянули вверх к подбородку» словно пытались согреть малышку, устроить поудобнее. Сбитая с толку, ада снова наклоняется и шарит по клочку примятой травы, где и лежала мертвая девочка, ощупывает корни и поверхность камня под ними. Но пальцы не встречают ничего неожиданного. И вдруг у самой поверхности земли, укрытой краешком щавелевого листа, взгляд выхватывает какой-то предмет — И как она не заметила раньше? Вещица размером с монету, скользкая от дождя и грязи, но слишком белая для монеты. Это и не монета, а блестящий маленький диск с выгравированными на нем замысловатыми узорами. Как можно осторожнее ада зажимает его большим и указательным пальцами и вытаскивает на свет. Кружок жемчужно-белый, Гладко отполированная поверхность тускло поблескивает, и на ней заметно выделяются тонкие извилистые линии. Ади удается различить изогнутый хвост, когти, оскал зубов и глаз. Похоже, дракон. Она переворачивает диск, а обратная сторона погрубее, и там есть небольшой выступ с отверстием, куда можно продеть иголку с ниткой». Это не монета, а пуговица, а особенная, затейливая, нарядная пуговица. Темнота. Ада лежит на спине на огромной кровати в своей комнате, уставившись в темноту. После смерти Уильяма она провела так много ночных часов. В комнате тихо, только иногда посапывают малыши Амелия и Каролина. Свернувшиеся в теплый клубок рук и ног в общей деревянной кроватке. И еще едва слышно, осыпается пепел с угольков очага. Последние тлевшие огоньки, наконец, угасли. Но густой аромат древесного дыма еще наполняет спальню. Если открыть ставни, слабый мигающий свет газового уличного фонаря проникнет в окно. Но ставни плотно затворены. Свеча не горит, и Ада не может различить даже силуэт собственной ладони перед глазами. Темнота вокруг плотная и обволакивающая, но Ада замечает, если вглядываться в нее достаточно долго, происходит нечто странное. Ей кажется, что она больше не видит закопченный потолок спальни, на котором причудливые пятна и трещины нарисовали карту неизведанных континентов а устремляет взгляд прямо в ночное небо, словно с дома сняли крышу, обнажив тусклый лондонский небосвод, и можно заглянуть за пределы самого рая. В безграничной ночи город сжимается до размеров булавочной головки, и ада словно плывет в крошечной лочонке по волнам бесконечного океана темноты. Над городом, Над всем земным шаром простирается нескончаемая черная пустота и ведет прямо куда. Ада всматривается и всматривается в темноту, но так и не находит ответа. После смерти Уильяма она стала спать урывками и сейчас погружается в лихорадочное забытье, временами просыпаясь в надежде ощутить широкую теплую спину мужа, прижавшуюся к ее телу но чувствует лишь холод и пустоту и не понимает, где находится. Холод и пустота, наряду с чувством вины, терзают сердце. Но вслед за ними приходит и нечто более страшное, в чем она не осмеливается признаться даже себе — смутное облегчение. Теперь, когда у Уильяма не стало не раздается внезапное бренчание колокольчика, соединяющего спальню с дежурным помещением внизу. Не придется вылезать из постели на холод в пять утра. Половину ночи, промаявшись с кормлением малышей и, следуя требованию назойливого колокольчика, греть ему воду для умывания и заваривать чай, пока муж натягивает служебную форму, которую она уже приготовила ему. В этот час... Он всегда в дурном настроении. «Шляпу неси, женщина! Куда ты подевала мою шляпу?» Но мужа больше нет, и она может лежать в постели, дожидаясь, пока серые проблески рассвета тонкими линиями замерцают в трещинах ставен или приползут малыши, растрепанные после сна, шмыгая сопливыми носами, и влезут к ней под одеяло на огромную родительскую постель». Сопение в кроватке рядом с Адой переходит в выкающее всхлипывание. Первый признак того, что Каролина сейчас заревет, разбудив фамилию и, вероятно, остальных детей тоже. Ада с неохотой выбирается из-под теплого одеяла и подносит младшую дочь к груди. Кара уже слишком большая, чтобы питаться молоком, но сосание ее успокаивает, а у Уильяма тут нет — и некому выбронить Аду за потакание прихотям ребенка. После пары минут причмокивания Кара тихо роняет отяжелевшую головку на плечо матери, и Ада осторожно кладет дочь назад в кроватку. Но сон окончательно ускользнул. Много месяцев после смерти мужа она надеялась, что ночные пробуждения постепенно прекратятся. Но последние две ночи опять лежит без сна. Хотя думает вовсе не об Уильяме, а о безызвестной мертвой девочке. Закрывая глаза, Ада снова видит землистое личико и отметину на лбу. Иногда ей представляется, как укрытый плащом ребенок лежит в груди сена посреди той богом забытой конюшни. Снова и снова Ада воображает, как девочка поднимается с наспех сооружённой соломенной постели, бредет в темноте во двор, бежит, спотыкается, падает и лежит неподвижно. А потом тень другого человека, кто это, мужчина или женщина, выходит из конюшни и накрывает маленьким черным плащом недвижимое тело погибшей. Почему? Почему не позвали врача или дежурного полицейского? А если это невидимое лицо, злодей, укравший ребенка, От чего он не убегает после случившегося? Зачем накрывать тело? Что за странное проявление нежности? И где родители девочки? Может, где-то в огромном городе лежит в темноте женщина и молится о возвращении своего ребенка целым и невредимым, но она уже не увидит дочери, чьё маленькое тельце вчера забрали из дежурки и зарыли в могиле для бедняков в уголке кладбища Банхилфилдс. И откуда взялась необычная пуговица, которая теперь, отмытая до чисто от грязи, лежит на краешке подоконника? Тьма заполняет мысли ады. Она не видит ни малейшего проблеска света, нет ни одной идеи, как выяснить имя девочки и найти ее родных. И все же ужасно, что ребенок, покоящийся теперь по толщей земли, словно никогда и не существовал. Новая роль дознавателя, возложенная на нее членами Совета Попечителей Округа и Сочувствия, вызванного внезапной смертью супруга, требует от ады осматривать тела умерших при невыясненных обстоятельствах и решать, нужно ли дальнейшее расследование. А обучать этому делу ее никто не стал. А местные полицейские советы давали очень скупо и относились к ней одновременно с жалостью и раздражением. Но годы супружества с окружным надзирателем не прошли даром. Она помнит, как тщательно Уильям расследовал каждое дело, охотясь даже за самыми мелкими правонарушителями с упорством, которое временами почти пугало. Сумей она хоть примерно повторить логический ход его мыслей, наверняка разобралась бы в этой трагедии и, по крайней мере, вернула мертвому ребенку имя и достоинство. Девочка пришлая, она не из их округа. Это известно почти наверняка. Темные волосы и землистый цвет лица, возможно, указывают на иностранное происхождение, но точно сказать нельзя. Джонна Холл убежден, что она чужих кровей — испанка или португалка. а дотерзает искушение воспользоваться своей особой связью с португальской общиной и аккуратно порасспросить о девочке. Но она гонит эти мысли прочь со всей решимостью. Рафаэль да Силва стал для нее лишь смутным воспоминанием за последние четыре с лишним года и должен таковым остаться. Лучше уж обратиться в поисках информации к незнакомцам, чем подвергать себя риску всколыхнуть непрошенные эмоции. Ведь одно только имя Рафаэля угрожает ее покою. К тому же для португальской общины и своей честной семьи торговцев он не меньший чужак, чем для тесно сплоченного мирка достойных жителей Нортон-Фолгейт. Придется найти другую отправную точку для поисков. А огонь давно погас, и сырой холод начинает проникать в спальню из каждой щелки. Темнота угнетает, и ада чувствует, что ей необходим свежий воздух. Двигаясь на ощупь вдоль кровати, она осторожно шагает по неровному деревянному полу в сторону окна. Пальцы касаются леденящего металла задвижки, скрепляющей ставни. Медленно и тихо, чтобы не разбудить спящих детей, ада открывает задвижку и распахивает ставни. Новый газовый фонарь на углу Уайт Lion Стрит вместо того, чтобы освещать пространство, кажется, только оживляет окружающую темноту. Он мигает от порывов ветра, несущихся по пустынной улице. И от мерцания луча тени вокруг движутся и пляшут, отбрасывая длинные темные языки на мокрый тротуар и снова отступая. Если не считать этих теней и мусора, носимого ветром туда-сюда по улице, все вокруг неподвижно. Но вот на мгновение облака расступаются, и свет полной луны падает на фасад дома напротив, где живет серебряных делмастер. И вдруг Ада замечает там шевеление. Маленький темный силуэт отделяется от мрака и быстро перебегает от двери к двери, а потом исчезает. Тень слишком маленькая для взрослого, но слишком крупная для кошки или собаки. Ада стоит у окна, не шелохнувшись, гадает, не почудилось ли ей, и ждет, не появится ли силуэт снова. А потом слышит как кто-то скребется. Звук тихий, но настойчивый, и, кажется, доносится от парадной двери здания управы, которая находится почти под окном спальни Ады. Кто-то постукивает и скребется, словно небольшое животное пытается войти в дом. Ада высовывает голову в окно как можно дальше и пытается разглядеть, что там внизу, но с этого угла дверь не видна. Звук прекращается, и она уже решает закрыть окно и вернуться в постель, как вдруг он раздается снова. Стук и царапанье, будто маленькие ноготки скребут по дереву. Во рту становится сухо, а сердце начинает дико колотиться. Ада на цыпочках крадется к двери спальни, выходит в коридор и, осторожно нащупывая перила в темноте, тихо спускается по лестнице к парадному входу. Полированное дерево старых ступеней скользкое и холодит босые ступни. На повороте лестницы, там, где умер Уильям, она машинально повторяет про себя привычные слова молитвы. Холл внизу погружен во тьму, и только узкая полоска света проникает из-под двери дежурного помещения в дальней стороне. «Я...» Ни одна в доме напоминает себе ада. Нет причин бояться. Полицейские значной смены в дежурке всегда на чеку. Схватят любого бродягу, который нарушит спокойствие округа. Глупо звать сюда полицейского просто потому, что ей почудился странный шум. И все же сердце сжимается и холодеет. В непонятном царапанье слышится страх и настойчивость. Ада пересекает холл, и отворяет маленькую внутреннюю дверь в дежурку. Слова извинения уже готовы сорваться с ее губ, но она так и не успевает их произнести. Комната слабо освещается мекнущим огнем камина и свечой на столе. Расплавленный воск стекает причудливыми ручейками по краям подсвечника. В дальнем углу помещения Ада различает очертания выдвижной койки, на которой вчера лежало тело девочки. А в ближнем углу развалился в кресле Джона Холл. Его огромная, как гора, брюха вздымается и опадает под служебной формой. Он спит, как убитый. Ада медлит на пороге, не решаясь разбудить дежурного. Потом разворачивается, возвращается в прохладную темноту Холла И прислушивается. Бегут мгновения. Она вспоминает, как стояла в разрушенной конюшне рядом с местом гибели девочки и прислушивалась к тихому невидимому существу в затянутом паутиной темном уголке конюшни. И сейчас, в тьме холла в здании управы, она снова ощущает чье-то присутствие. не слышится отчетливо — Словно ноготки скребутся в заперту на засов дверь. Короткая пауза и новый звук, похожий на дыхание. А потом тихое всхлипывание, очень человеческое. Ада замирает и ждет, повторится ли всхлип. Затем трясущимися руками поворачивает большой железный ключ, который выскальзывает из ее слабой ладони. Наконец удается отворить входную дверь. И тут же порыв ветра подхватывает створку и широко распахивает, чуть не сбив аду с ног. Пару мгновений она приходит в себя, потом делает шаг за порог и всматривается в темноту ночной улицы. Но увидит лишь еле различимую тень вдалеке, напоминающую по силуэту ребенка, которая маленьким вихрем исчезает за домами Бишопсгейта. Леденящий сырой воздух бьет аду в лицо. Зимний холод крадется по пустынным улицам. Лунный свет исчезает за облаками. Ничего больше не слышно, кроме воя ветра и доносящегося издалека призрачно-тревожного голоса городского глашатая. «Пять часов!» «Все спокойно!» Позже утром... Стоя перед синагогой в полубреду от недосыпа, ада все еще мысленно слышит звук скребущихся ногтей и человеческого дыхания, а еще тихие всхлипы. Она слышит их так отчетливо, что начинает сомневаться в собственных ощущениях. Может, встревоженное воображение выдумало эти звуки, выудив их из глубины ее ночных полусонных видений? Но ведь темный холл и порыв холодного воздуха на лице были реальны? Она оставила Энни присматривать за остальными детьми, и какая-то часть мозга отвлеклась на повседневные тревоги. Не раскричится ли снова маленькая Каролина, не забудет ли Энни разжечь огонь под лоханью для мытья? Раньше Ада не отважилась заходить в переулок и не видела этого здания. Оно оказалось совершенно поразительно непохожим на ее представление о нем. Она ожидала, что испано-португальская синагога — темное, богато украшенное и причудливое сооружение в багровых и глубоких синих тонах золотой отделкой и экзотическими орнаментами вроде того дракона на белой пуговице. Вместо этого перед ней простой дом кубической формы из красного кирпича очень похожи на новую церковь в Бетналгрин, куда набожная тетя Доркас водила аду в детстве и где ворчала краешком недовольно сжатый губ, когда пятилетняя племянница зевала или чихала во время проповеди. Окна у синагоги высокие, арочные, с простыми стеклами, пропускающими внутрь яркий дневной свет. Сквозь окно — Ада ясно различает ряды полированных дубовых скамеек. При виде их вспоминается запах сырой штукатурки и кирпичной пыли в церкви ее детства в Бетналгрин. Прошло лет 35, если не больше, с тех пор, как она в последний раз вдыхала тот характерный запах. И вот он снова ударяет в ноздри. Единственное экзотическое украшение синагоги — Огромная бронзовая люстра, свисающая с потолка. В ее округлых дугах отражаются лучи света. Аде хочется подойти поближе и лучше разглядеть интерьер. Но она понимает, что столь откровенное любопытство может показаться оскорбительным. И хотя на улице никого нет, Аду не покидает чувство, что за ней наблюдают. Развернувшись, она торопливо идет дальше — Дом, который она ищет, стоит совсем недалеко от синагоги. Темно-синяя дверь украшена блестящей латунной колотушкой в форме головы льва. Мысль о том, что придется общаться с людьми, которых она знает только по имени, вызывает стеснение и неловкость. Возможно, все же стоило сперва поговорить с Рафаэлем Дасилвой. Он, по крайней мере, представил бы ее и рассказал, чего ожидать. Но теперь уже слишком поздно. Она зашла так далеко, что теперь будет малодушием вернуться домой, не попытавшись начать расследование. Она стучит, думая, что дверь откроет старик в кипе с торжественно мрачным лицом и длинной белой бородой. Но ее вновь подстерегает сюрприз. После долгого ожидания, когда Ада уже поднимает руку, чтобы постучать еще раз, слышатся тихие шаги и в дверях появляется высокая, стройная молодая женщина с кудрявыми каштановыми волосами. На ней простое, но элегантное платье из серого в полоску муслина и шаль из такой же ткани. Зеленые глаза смотрят на гостю пристально и вопросительно. «Мне нужно поговорить с раввином Мелдолой», — объясняет Ада. Женщина пару мгновений не сводит с неё взгляда. Потом поворачивает голову внутрь дома и что-то говорит на своем языке. На мгновение Ада начинает сомневаться, что обитатели дома говорят по-английски. Но затем молодая женщина отворяет дверь шире и мелодичным тоном, свойственным приличным лондонцам, приглашает. «Прошу вас, входите, миссис Флинт», — представляется Ада. «Миссис Флинт, прошу прощения за некоторый беспорядок. Наша горничная заболела сегодня утром. Моя мать сейчас выйдет поговорить с вами». Из полумрака в глубине выложенной плиткой прихожей появляется мать. Почти точная копия дочери, только постарше. Выражение волевого лица более строгое, и на нем уже заметны морщинки. Но взгляд такой же открытый и любопытный. «Вы хотите видеть моего мужа? Хахама?» «Сноска. В восточных еврейских общинах титул, соответствующий равину. Какое у вас к нему дело?» «Я дознаватель из Нортон-Фолгейт. В нашем округе обнаружен труп ребенка. Я пытаюсь выяснить, кем была эта девочка. Она...» Ада замолкает. Она собиралась сказать «смуглая», но внезапно засомневалась – Джона Холл, считая погибшую чужестранкой, предложил ей расспросить раввина панно португальской синагоги. Вдруг у кого-то из прихожан потерялся ребенок. Но теперь, глядя на зеленоглазую девушку с каштановыми волосами и ее мать, Ада понимает, что логическая цепочка весьма хрупка. «Не все прихожане синагоги темноволосые смуглые, и внешность девочки не так уж очевидно говорит об иностранном происхождении. Может, она все же англичанка или уроженка Уэльса? Мы подумали, что девочка, возможно, испанка», — неуклюже добавляет Ада. Женщины молча смотрят на нее пару мгновений. Потом старший из них говорит... «Мой муж очень занят. Не знаю, найдется ли у него время встретиться с вами, но я спрошу». Они уходят, оставив ее стоять в прихожей. Пока Ада ждет, взгляд привыкает к полутьме и начинает различать силуэты мрачных семейных портретов на стене и висящую возле прохода в коридор, выложенный черной и белой плиткой, чудесную бронзовую люстру, уменьшенную копию той, что она краем глаза разглядела через окно в синагоге. Наконец возвращается дочь и сообщает со сдержанной учтивостью. Отец извиняется за то, что очень занят и сможет уделить вам совсем мало времени, но он поговорит с вами пару минут. Прошу вас, идите за мной. Ада следует за девушкой по коридору в просторный кабинет, в окна которого проникает приглушенный зеленоватый свет из сада, окруженного изгородью из темных тисовых кустарников. Стеллажи вдоль стен, заставленные рядами книг, мелькают корешки самых разных оттенков — бежевые, коричневые, оливково-зеленые, блекло-красные. И из кресла возле письменного стола встает поприветствовать ее мужчина средних лет с покатыми плечами и печальным вытянутым лицом. Под глазами у Хахама морщинистые складки, а вместо кипы на голове старомодный желтоватый парик. На письменном столе громоздятся высокие стопки бумаг, часть из которых рискуют посыпаться в любой момент. На маленьком столике в центре комнаты стоит чернильница с гусиным пером и тарелка с недоеденным апельсином. Ади любопытно: связан ли беспорядок с болезнью горничной или кабинет всегда так выглядит? «Миссис Флинт, чем могу служить?» Голос у Хахама тихий, а выражение глаз одновременно вопросительное и, на удивление, печальное. Ада объясняет свою проблему. На Блоссом-стрит на мусорной площадке найден мертвый ребенок. Имя неизвестно, никаких опознавательных знаков нет. У девочки темные волосы, и внешне она похожа на иностранку. А одновременно взгляд Ады блуждает по книжным полкам. Она подмечает на корешках тесненные золотом буквы, прочитать которые не в силах и непонятные названия латинским шрифтом. Один из томов в особенности приковывает ее внимание. Он стоит на ближайшей к ней полке, а золотые буквы на корешке особенно витиеватые — духи животных. Название загадочное, но притягательное. Хахам медленно качает головой. Говорит он по-английски, с акцентом, но интонации такие же, как у дочери. «Мне жаль, миссис Флинт. Происшествие очень печальное, но, увы, я не в силах помочь. В нашей конгрегации, насколько мне известно, ни у кого не пропадал ребенок. Община у нас небольшая и очень дружная. Случись подобное, я бы точно знал, но ни о чем таком я не слышал. Похоже, сказать больше нечего». Бормоча слова благодарности и чувствуя себя ужасно глупо, ада уже собирается уходить, но Хахам задумчиво добавляет. «Возможно, вам стоит попытать счастье в Шедвиле или Уопинге. Там живут люди самых разных национальностей. И вы удивитесь, как часто в местные доки на кораблях прибывают женщины и дети со всего света. Я слышал, год или два назад... Туда, на судне Ост-Индской компании, попал ребенок из Сиама. Его нашли, когда он потерянно блуждал по рынку Беленсгейт. Но лучше вам послать в дуке с расспросами одного из дежурных полицейских, предупреждает он, неподходящее место для Оледи. Плохо он меня знает, думает Тада, Но взгляд Хахама проникает в самую душу. И вдруг, то ли из-за выражения глаз собеседника, то ли из-за названия странной книги про духов животных, всколыхнувшего воспоминания, она, не раздумывая, выпаливает. «Раби Миндола, а можно кое-что спросить?» Он молча кивает. «Вы верите в призраков?» Глава общины медлит с ответом, наблюдая за гостьей, словно ищет ответ на невысказанный вопрос. Наконец он заявляет, «Вы столкнулись с необычным явлением. Оно связано с мертвым ребенком?» Она кивает, «Миссис Флинт», — произносит хахам, «Вы ведь христианка? О подобных материях вам лучше побеседовать со своим пастором. Он именно тот человек, который сумеет вам помочь». Ади представляется преподобный Хендерик из церкви святого Леонарда. И суровый, неодобрительный взгляд, с которым он неохотно покрестил ее младших, предварительно как следует выбрав их мать, что слишком долго подвергал их опасности адского пекла. Что, до моего мнения, добавляет хахам скорее для себя, чем для нее. Согласно нашим верованиям, потревоженные духи могут ходить по земле в темноте ночи, и мы смертные должны быть достаточно мудры, чтобы уловить их присутствие и принять меры для защиты от их влияния. Но я также считаю, что смертный ум часто вытворяет разные фокусы, однако у них есть свой смысл, и наша задача его разгадать. Он улыбается гостье, и та замечает, что улыбаются при этом только губы, а глаза остаются бесконечно печальными».